Глава шестая. Обещание комсомольцу. Однажды мне сказали, что внизу меня ждет военный. Я сбежал по лестнице, у окна стоял красноармеец и смотрел на улицу. Он обернулся, я сразу же узнал брата Сашко. Как он изменился, возмужал за эти три года. В нем появилась выправка, которая мне так нравилась у военных. Он обнял меня. Ну и вырос же ты. Я за тобой пришел, не дождался выходного. Сашко как отличника красноармейца отправили на учебу в военное училище. Он приехал домой на побывку. Мы с ним пошли в деревню, и дорогой я рассказал ему о мацую, о том, что подал заявление в Комсомол, об учебе. А Сашко до поздней ночи рассказывал мне, мы спали вместе в амбаре, о своей жизни в армии. Мне было приятно, что старший брат уже не смотрит на меня, как на маленького, что я стал для него товарищем. Сашко провел дома две недели. Я часто бывал в деревне, и мы подолгу говорили с ним. Он подарил мне сапоги, галифе и футболку с голубой полоской. «Тот день, когда в комсомол вступать будешь, наденешь», – сказал он мне. «Ведь это для тебя большой праздник». Александр уехал, а через неделю было назначено комсомольское собрание. Все знали, что оно посвящено приему в комсомол. Я очень волновался, готовясь к собранию. В тот вечер пришел в клуб раньше всех. Зал постепенно наполнялся. Мне казалось, что сегодня у всех собравшихся особенное, торжественно приподнятое настроение. Я сидел в первом ряду. Уже приняли нескольких ребят. Мацуй назвал мою фамилию, я даже вздрогнул. Поднялся на сцену. В зале тишина, а мои новые сапоги скрипят и стучат словно нарочно. Мне показалось, что я очень смешон. И от этой мысли бросило в жар. Оглянулся? Нет, никто не смеется. Вокруг дружеские, серьезные лица. Мне еще не приходилось выступать перед такой большой аудиторией. Было неловко. Я не знал, куда деть руки. Встал, в струнку... как на военных занятиях, и, отвечая на вопросы, слишком быстро глотал слова. Мацуй на меня не смотрел и постукивал по столу карандашом. Я знал его привычку. Стучит, значит, недоволен. Поглядел на Тихона. Поймав мой взгляд, он ободряюще кивнул. Я старался отвечать медленнее, обстоятельнее. Вижу, Мацуй оживился, улыбается, отложил карандаш. Говорит что-то секретарю райкома комсомола. Тот тоже улыбается. На душе стало легко. И я произнес речь, первую в своей жизни. Говорил о том, что сегодня у меня большой праздник, что такое же радостное чувство я испытывал много лет назад, когда вступал в пионерскую организацию, что теперь даю обещание быть верным комсомольцем-ленинцем. В зале зааплодировали, и мне опять стало неловко. Я был принят единогласно. Секретарь Райкома сказал мне, будьте же достойны нашего комсомола. И я понял, что только сейчас вступил в пару сознательной жизни.